Глава 27 Спеши скорее и смелее за звездой моей От суеты и от шума мирского Вдаль за мечтой по глади морской, Где под сенью священной основан Архипелаг красоты неземной. От берегов с их рынками и городами Он спрятан за рифами и волнами, За океанами и неведомыми морями. И лишь чистыми мечтами найдет остров мой. Веру обрящет тот, кто здесь на берег сойдет. Райский покой в садах Элизия Или плющ и лозу из куч и, и пана рожок. Выберешь что ты. Минат и пляску, багряный закат, Танец в России ночной звездопад Или белую ризу и храмы чертог. Брат, всмотрись в закат И узри давно ушедших богов. Тех бессмертных, что тут отыскали приют, Золотых веков сберегли свет, И оракулы здесь обойдутся без слов. В шалиста лавра, в журчании чистых ручьев, В шорох листьев под поступью древних богов, И в дыхании дубов заплетая ответ. Эдвард Мерике. Песнь странницы. Эдвард Мерике, 1804-1975, швабский поэт и сказочник. Цикл «Странница» посвящен Марии Мейер, мистически настроенной молодой женщине, изгнанной из дома богатыми родителями. Перевод Натальи Балашовой. Весь следующий месяц Терренсу Мелли смирял свою душу. Он работал, и работа его спасла. то есть помогла ему остаться уравновешенным. Намеренный или нет, точно ирландец так и не смог разобраться. Шталь растревожил в его душе бурю. Точнее, подняла ее на поверхность, ибо в глубинах она всегда бушевала, сколько он себя помнил. Что Земля может быть разумным живым организмом, лишь слишком больших размеров, не вмещающихся в человеческий рассудок, всегда представлялось ему в воображении, Теперь же это перестало быть символом его веры, превратившись в непреложную истину, столь же ощутимую, как удар гонга, зовущего к обеду. Глубинные стремления, которые невозможно было удовлетворить при обычном течении жизни вовне, находили осуществление в субъективных представлениях и, как для любого поэта, составляли поэтическую правду. Но теперь он увиделся в их буквальном соответствии реальности для того внешнего канала сознания, который обычно не активен и именуется транслиминальным. Душевная ностальгия обеспечила этот канал и перенос сознания в него, а состояние транса помогло, конечно, его отыскать. Вот и все. Вдобавок, мистический настрой его ума всегда рисовал предметы в виде сил, которые прорываются наружу от некоего невидимого центра, складываясь в зримую форму тел, деревьев, камней, цветов, мужчин, женщин, животных, а также тех, что проявляются внешне лишь отчасти, от того, что слишком огромны, слишком малы или разрежённы. И вот сейчас... Под комбинированным воздействием Шталя и Фехнера стало ясно, что так оно и есть. Больше того, что в транслиминальном сознании существует некая точка, позволяющая вступать с этими силами в контакт еще прежде, чем они обретут более грубое внешние выражения в виде физических тел. Природа для него всегда была живой в поэтическом смысле, как олицетворение, но теперь он знал, что это действительно так. поскольку предметы, пейзажи и люди – все кругом было компонентами коллективного сознания Земли, проявлениями ее духа, стадиями ее существования, выражением ее глубокого, страстного сердца, ее проекциями вовне. Омелли долго над этим размышлял, и обычные слова открыли ему внутренний смысл. За фразами обнажилось значение. Поверхностное повторение лишало их значительной части смысла, который теперь виделся жизненно важным, подобно тому, как слишком хорошо знакомые с детства библейские фразы теряют истинное значение на всю последующую жизнь. Возможно, глаза его раскрылись. Он принимал в свое сознание цветок и размышлял о нем, вдумчиво, с любовью медитируя. Форма цветка в буквальном смысле выталкивалась с Землей. Его корни впитывали соки Земли, преобразовывали их в листья и бутоны, а листья, в свою очередь, вбирали в себя атмосферный воздух, также часть планеты. Проекция, вытолкнутая на поверхность, телесная форма. Цветок был рожден Землей, питался ею и со смертью возвращался в нее. Но это касалось лишь его видимой формы. Для воображения цветок был воплощенный силой, ставшей зримой, совершенно так же, как, скажем, здание, ставшее видимой силой мысли архитектора. В разуме или сознании Земли этот цветок вначале существовал латентно, в виде сна, или же гнездился наподобие зачатка мысли в нашем сознании. От подобных размышлений у Мелли перескочил, как с ним часто случалось, проекциям более крупным – деревьям, атмосфере, облакам, ветрам, частью видимым, частью нет. А далее к более глубокому, но вместе с тем простому осознанию ошеломляющей концепции Фехнера о людях, как проекции сознания Земли. «Значит, он действительно дитя Земли, и матерью его была вся чудесная планета». Весь мир родня. Не объясняет ли это тоску по дому в человеческих сердцах? И существовали ли сейчас или в прошлом те иные, более величественные проекции, что вдруг прозрел шталь, заимствованным на короткий срок расширенным взором? Силы, мысли, настроение внутренней жизни планеты незримой глазу, но ощутимой внутренне. «Дума о том, что боги были несомненно постижимыми силами, доступными тем, кто им истинно поклонялся, никогда его не отпускали, хотя и не подчиняли себе полностью. Ныне же он понял, что и это верно. Ибо теперь они виделись ему как неповторимое выражение земли на заре юности». А мысль, что ему удастся познакомиться с ними ближе, заставляла затрепетать от радости, пронизав насквозь таким ослепительным блеском, что он едва не пал экстаз. Так он внутренне принял факт, чудесный, вызывающий благоговейный страх, даже священный трепет. Факт бытия внешне неотличимых от людей существ, выживших как первовыражение души Земли, как бы посредников между богами и человеком. С одним из них его свела судьба, а Шталь своими предупреждениями подтвердил это. Поразительно, насколько поклонение всегда волшебным образом оживляло для него пейзаж. И сейчас понятно от чего. Оно, конечно, привлекало богов и служило каналом, делающим возможным их проявление для души. Значит, все боги были доступны внутреннему зову, а пан в особенности, в пустошах и укромных уголках леса. Он попробовал точнее припомнить представление древних греков о служении в мистериях. Считалось, что поклоняющийся соединялся с Богом в экстазе, а после смерти переходил в его сферу бытия и понял, что в основе служения Богу лежит желание отказа от личной жизни, отсюда и неизъяснимая радость и страх возможного осуществления такого желания». Рядом с ним теперь летело крылатое существо, не отпуская его руки. Земля овладела им всецело, а приключение властно звало принять жизнь природы, простоту промира. Поэтому весь следующий месяц Омелли, неспешно, счастливее, чем когда-либо прежде, отрешившись от бури в поверхностном сознании, занялся сбором красочных впечатлений о чужих странах и чужестранцах, о которых публике нравилось читать в редких письмах путешественников. И к тому времени, когда Май уже приходил в июнь, он успел поездить по Кавказу, наблюдая, расширяя свои познания, глотая, впитывая всеми органами чувств, Буквально порами кожи, живительные картины, разбросанные повсюду. Модификация личности, происходящая даже в городах почти со всеми, за исключением самых усколобых людей, скажем, человек в Риме делается не совсем таким, каким он был в Лондоне или в Париже несколькими днями ранее. Здесь протекала глубже, чем когда-либо прежде. Природа питала, побуждала и извала его столь страстно, что и мысль об одиночестве не закрадывалась в голову, а яростная прямота напора до краев заряжала радостью бытия. Все жизненные силы и физическое здоровье достигли пика. Словом, Кавказ зачаровал его, и от полноты впечатлений он выражал свои настроения лишь превосходной степени. Записи только фиксируют масштаб видения. Те же, кому он представляется преувеличенным, лишь сознаются в собственной неспособности жить полной меры. Бродя по гордам, широко раскинувшимся, малодоступным долинам среди гор, по диким лесам, вдоль бурных рек, разбрасывающих белую пену по берегам, где велись только звериные тропы, Омелли уходил все глубже в себя, до тех пор, пока полностью не потерял точек соприкосновения с миром современности, державшим в плену его дух. Тем ближе становилась желанная свобода, то состояние невинности и простоты, которое при полном отсутствии стеснения не несло разнузданности. О нем шептали грезы, детство подступало к самым границам, а неотступные стремления души наметили путь туда». И вот теперь он дышал воздухом свободы и зрел ее наиву. Земля чудесной волной обступала его. Приторочив к седлу невысокой кавказской лошадки спальный мешок и рюкзак с кухонной утварью, он с пистолетом за поясом целыми днями бродил по горам, останавливаясь на ночлег под звездным небом, встречая рассвет и провожая солнце на закате и не переставал напитываться чудесной силой здешних мест. Он прикоснулся к глубинам земли, повествующим об очень древнем, и все же юном, о том, что не знало перемен. Утро мира, роса и пламя окружали его, когда вся земля была сплошным садом. Все великолепие иных стран, даже широко известных Египта и Индии, в этом краю, умудрившемся сохранить нетронутость и чистоту, представлялось вульгарным. Цивилизация небольших городов лишь тонким слоем лака, который может растопить солнце, тронуло горы, а железная дорога, извивающаяся по склонам горного хребта, казалась проволочкой, которая отвалится, стоит земле вздрогнуть. Здесь, где некогда высадились аргонавты, золотое руно по-прежнему сияет по ночам в шуршащих буковых лесах, и по сей день их можно увидеть на берегах древнего фасиса. Фасис, древнегреческое название Риони, главные реки Колхиды. В древности Фасис и Колхида воспринимались нередко как одно понятие. Серебристые фигуры с высоким есоном во главе ступают по сверкающим цветочным лугам в поисках древней красоты. К северу от солнечной колхиды возвышается мрачной железной пирамидой Казбек, опоясанный всеми пятью климатическими зонами, откуда дух Прометея по-прежнему взирает с морозного пика на мир, который будет спасен его отвагой. Ибо именно здесь колыбель человечества, прекрасный сад райской жизни до падения, когда Земля пела от радости в первые золотые юные годы, а душа ее... выражала себя в могучих формах, дошедших до наших менее славных дней, в преданиях о древних богах. Неприметные, лишь слегка замаскированные, силы земли вливались в людей, деревья, горы, цветы и все сущее, непровощенные и заряженные жизнью, непонятно, как можно не обращать на них внимания. Омэлли чувствовал в своей крови биение первооснов. Устоять невозможно. Останавливался ли он на ночлег у арийцев осетин центрального хребта или за Сурамским перевалом в каменных жилищах горных евреев, не изменившихся с библейских времен, повсюду получал он послание от желанного золотого века. Порыв и шопан. Зов Промира. И вот. В самом начале июня загорелый, похудевший, в прекрасной физической форме ирландец оказался в небольшом сванском селении за Алигиром и готовился вместе с проводником, крестьянином грузином, глубже проникнуть в тайники гор, чтобы напитать сердце одиночеством и красотой. Эта область Эмеретии, граничащая с Мингрелией, буквально утопает в пышной, почти тропической растительности. Вся в синих и золотых огромных цветах, заплетенные дикими лианами, из которых вздымаются колонны буковых рощ. А чуть выше, на многие километры, простираются рододендроны в цвету, отчего склоны гор превращаются в сплошной сад, цветущий среди горных пиков, по сравнению с которыми Альпы – лилипуты. Ибо здесь сохранился сад начала времен, запущенной, но прекрасной самой чистой красотой. Расточительность природы здесь поразительна. Встречаются долины, куда редко ступает нога человека, заросшие двухметровыми лилиями по плечо всаднику, реликтовой флора, говоря языком ботаников. Множество цветов Омелли вообще никогда не встречал прежде. Их оттенки и формы были настолько необычны, будто растения попали сюда с другой планеты. И через все это великолепие, выступая в пышности лишь кипения рододендронов, разбегались строчки сверкающей желтизны – купы понтийской азалии, чьи соцветия насыщали воздух неправдоподобно сладким ароматом. Выше зоны буйства красок и гигантских растений, вплоть до вечных снегов, простирались луга, а оттуда – Открывался вид на долины и скальные обрывы невиданной глубины, который захватывал дух и умолял в памяти все прочие горы. И вот одним прекрасным июньским вечером, точнее, 15 числа, Закладывая запас сыра и маисовой муки в тарака на грязном постоялом дворе с помощью грузина-проводника, который, правда, больше мешал, чем помогал, Омелли вдруг увидел знакомую бородатую фигуру, направлявшуюся к нему. У ирландца на мгновение занялся дух, но тут же его охватила дикая радость. Да, точно. Перед ним стоял друг великан, тот самый русский с парохода, А окружавшие великолепие теперь пришлись ему точно в пору, словно он вырос из этой земли. Он дополнил собой картину, придал ей смысл, будучи ее частью, подобно дереву или седому в луну. Глава 28 Что ни возьми, смену времен года и часов... Жизнь и судьбу Все пронизано ритмом, размером Во всех искусствах и ремеслах Механизмах, органических телах Каждодневных делах Присутствует ритм, размер и мелодия В безотчетных действиях Также проявляется ритм Он повсюду и во все встроен Все человеческие устройства Соразмерны и подчинены ритму Это неспроста Неужели причина Только воздействие инерции? Навалис. Несмотря на отдаленность и безлюдность тамошних мест, появление старого знакомца не было таким уж и неожиданным. По некоторым признакам эта встреча должна была рано или поздно произойти. У ирландца, собственно, и сомнений не было, однако не одни лишь предзнаменования указывали на предстоящую встречу. Омелли не раскрывает до конца, что это было. О двух моментах он, поведал мне сам, об иных, не мог заставить себя рассказать. В положенном же на бумагу повествовании нет упоминания даже о первых двух знаках. Нежелание изложить обстоятельные нюансы нелегко объяснить, разве что недостатком в языке средств для выражения столь необычных обстоятельств. Однако ведь прежде это его не останавливало, когда он вел рассказ о своем удивительном приключении. И все же мне не удалось убедить его развернуть объяснение. Он Мели лишь признался, что были еще другие моменты, послужившие намеками, а потом пожал плечами, рассмеялся и замолк в замешательстве. О двух упомянутых им моментах я попытаюсь рассказать. Мы с Терренсом тогда сидели, как множество раз прежде, под звездным небом на крыше лондонского дома, где он снимал квартиру, а снизу доносился шум современного города. Оба эти момента соответствовали представлению, что день ото дня в растиравшейся шире телесной оболочки часть личности ирландца становилась все активнее, познавая область расширенного сознания, пробужденную к жизни новым другом с парохода. Так или иначе, они убедили у что он больше не одинок. И уже несколько дней, помимо проводника, его сопровождал кто-то еще, неотступно наблюдая. «Множество раз мне казалось, что я вижу его», – рассказывал ирландец, – «но каждый раз ошибался. Однако разум мой не сдавался, я был совершенно уверен, что великан где-то рядом». Он сравнивал свои ощущения с известным многим переживанием, когда вспоминается старый друг, которого даже не ждешь, и тогда в каждом прохожем замечаешь его черты, пока друг действительно не направляется тебе навстречу по тротуару. Его направила весть, которую ваше сознание успело получить, прежде чем друг успел показаться из-за угла. Помелли добавила, Уверенность в близкой встрече крепла день ото дня, будто его существо высылало вперед щупальца на поиски. И в первый раз они отыскали меня, тут он чуть помедлил, подыскивая слово, во сне. что он тебе явился во сне? Да, в начале во сне, когда я только проснулся. Сон не исчез, и различить где сон, а где явь, я уже был не в состоянии. Кроме того, я постоянно ожидал встречи с ним почти за каждым поворотом тропы. Думал, вот-вот увижу, только заберусь чуть выше в горы, вон за той скалой или за тем деревом, пока, наконец, действительно не увидел. Однако задолго до того, как показался, он наблюдал за мной, направлял и ждал. Все это Терренс высказал, не надеясь, что я поверю. Но в некотором смысле, как ему представлялось, я был способен поверить и верил. Причем в полном соответствии с духом приключения и с повышенной восприимчивостью его сознания. Ибо расширившись, оно пребывало в состоянии белого листа, на котором малейшее прикосновение мысли могло оставить рощер. Он был восприимчив весь, с головы до пяток. и расстояние физического мира препятствовали остроте ощущений не больше, чем электрическим силам. «Но русский был не один», — добавил он негромко, но обычно как раз такие его замечания особенно привлекали мое внимание. Он был там со своими сородичами. И он, не переводя дыхания, стал пересказывать подробности своего переживания силой убеждения, потрясший мою оторопевшую душу. Как всегда, если Омелли всецело отдавался повествованию, окружающие Меркло и я снова окунался в приключения. Дымовые трубы под колпаками превратились в деревья, полосал Лондонского парка под звездным небом в глубокую Кавказскую долину, а шум машин – в грохот потоков, стекающих со снежных вершин. Казалось, в воздухе повеяло ароматом незнакомых цветов. Ирландец вместе с проводником лежали, закутавшись в одеяло, уже много часов. Полная луна скрадывала признаки приближающегося рассвета, и тут Терренс пробудился со странным чувством, что проснулась лишь часть него. Часть оставалась в теле, а другая с легкостью пребывала в том состоянии или области, куда он переносился во сне и где он был теперь не один. Совсем недалеко, среди деревьев, что-то двигалось. Нет сомнений, меж стволов явно происходило какое-то движение. Активная часть его мозга, несколько расфокусированным взглядом, следила за фигурами, проносящимися по залитым лунным светом полянам под неподвижными кронами деревьев. Ветра не было, и тени от ветвей не колыхались. Терренс видел быстрый бег силуэтов, энергично, но бесшумно проносящихся через серебряные и черные островки по кругу, и движение их было не случайным. Оно выглядело размеренным и организованным, словно обороты гигантского колеса. Граница этого скачущего хоровода приходилась в футах в двадцати от того места, где он лежал, но получше разглядеть в неверном свете было трудно. Силуэты, что проносились по серебристым лоскуткам, казались очень знакомыми. Теперь он их точно узнал. Подобные тем, что складывались из колеблющихся эманаций на корме парохода, в форме посланника моря и неба и той форме, что приняла душа мальчика после смерти. Эти силуэты ветра и облаков, что он так часто видел во сне, летящими на перегонки по длинным голым холмам, наконец показались вблизи. Первый момент пробуждения Когда он видел их наиболее ясно, Омелли вполне определенно ощутил присутствие отца с мальчиком среди них. Не то чтобы он их разглядел, но почувствовал, как они несутся где-то рядом. Едва открыв глаза, он понял, что те прошли совсем рядом, почти коснувшись, и позвали за собой. Потом он тщетно пытался различить их в стремительном круговороте скачущих по серебряным тропам фигур, но все они были так похожи. Различаясь только ростом. То, как Омелли описывал увиденные фигуры, не давало полностью представить их себе. Однако, по его признанию, ему никак не удавалось выделить хотя бы одну. Они проносились текучей волной. Стоило глазу зацепиться за одну, а на ее месте уже другая. Точь в точь, как в море, когда пытаешься уследить за гребнями волн. И все же, по его словам, в полный рост их спины и плечи мощно круглились и вытягивались, готовясь к прыжку, ноги били воздух, а сладостная мелодия, которой они повиновались, напоминала ту, что овевала холмы Греции, и теперь издалека не сходила сквозь ветви деревьев. Говоря не о Мелли употребляет слово в его буквальном значении, потому что одновременно звук начал подниматься навстречу из-под земли, словно сама поверхность земли завибрировала, отвлекаясь. До чего же чудесный сон, где сами фигуры, их движение и звук все исторгнуто было содрогающейся поверхностью самой земли. И все же почти одновременно с пробуждением тело послало сигнал предупреждения. Ибо пока он наблюдал за танцем, не успев еще задаться никакими вопросами, ирландец вдруг ощутил вполне уверенно, что и сам танцует вместе с остальными, в то время как часть его продолжала лежа наблюдать. Частица сознания, связанная с мозгом, наблюдала, а другая, более энергичная, некая отделившаяся проекция его сознания, резвилась со своими сородичами под луной. Чувство раздвоенности было ему не внове, но никогда прежде не ощущал он его так отчетливо и неотступно. Завораживали отчетливость разделения и осознание важности и жизненной силы отделившейся части. Казалось даже, что он полностью вышел из тела, либо до такой степени, что оставшаяся часть лишь помечала тело как принадлежащее ему. Двигаясь вместе с другими, он чувствовал спиной ветерок и видел, как скользят мимо деревья, и ощущал соприкосновение с землей между прыжками. Все движения давались легко и естественно. Невесомые, как воздух, и быстрые, как ветер, они представлялись автоматическими, словно диктуемые каким-то могучим дирижером, направлявшим и сдерживавшим их. Ощущая несущихся по пятам и сразу перед собой, Он понимал, что не должен сбиваться с ритма. Более того, понимал, что танцующая круговерть длится не одну только эту ночь, что в определенном смысле сородичи всегда были рядом с ним, только он их прежде не замечал. Краткие видения приоткрывали раньше правду лишь частично, теперь же она предстала перед ним целиком, в полном своем великолепии. И весь мир танцевал, Вселенная подчинялась ритму и метру. Поразительная красота в одно мгновение открылась в вырвавшейся на свободу части его сознания, не разделить которую было невозможно. Неприкрытая радость танца, которой нечего стыдиться, радость, рожденная могучим сердцем Матери-Земли, что в ослабленном выражении просачивается к людям. Это откровение, это переживание заняло, по его мнению, лишь долю секунды, но оно потрясло все его существо непререкаемостью истины. А вслед за ним пришло родственное, столь же спонтанное и естественное выражение, нанизанное на ритм – желание петь. Должно быть, он запел вслух, ибо мощный и таинственный ритм, руководящий ими, превосходил масштаб тех, кто двигался в стремительном хороводе. Вздымаясь волнами, он приходил насквозь, рождаясь в той безграничности, живой частью которой они были. Ритм исходил от самой Земли, как проявление пульсации ее жизни. И токи Земли текли сквозь танцующих. «Тогда меня озарило», — сказал Ирландец. «Хотя, проснувшись, мне не удалось восстановить это озарение во всей яркости, большая часть потускнела, поэтому я смогу передать лишь слабый намек на то, что я почувствовал». Говоря, это он встал, раскинув руки, словно желая обнять небо, как с ним бывало в минуты высочайшего возбуждения. Глаза сверкали, голод звенел. Вне всякого сомнения он говорил о том, что испытал сам, и не во сне, пусть даже самым ярком. но в реальности, которая ожгла сердце и оставила в нем следы пережитого. «Наука права!» – воскликнул он, когда утверждает, что мельчайшие молекулы постоянно вибрируют, даже на кончике иглы. Но я видел, вернее, будто знал это всегда, ощущал сердцем, как любовь, как сладость летнего дождя, что вся Земля с мириадами выражений жизни двигалась в перворитме. Словно в божественном танце. Танцы? недоуменно переспросил я. «Хорошо, назови это тогда ритмичным движением. Делить жизнь с землей – значит танцевать и петь от огромной радости. И чем ближе к ее великому сердцу, тем естественнее и спонтаннее побуждение, инстинктивный танец первобытных народов, дикарей и безыскусных детей, которые не успели еще научиться условностям общества. Натуралисты видели, как резвятся животные, кролики на лугу или олени на тайных лесных прогалинах, как кувыркаются в воздухе грачи, чайки, ласточки, как танцуют морские животные и даже мошкара вечерним вечернем мареве летом. Любая жизнь, достаточно простая, чтобы коснуться безмерного счастья ее текучего существа, танцует от радости, подчиняясь более великому ритму. Естественное движение великой души Земли ритмично, сами ветры, колыхание ветвей деревьев, цветов и трав, волн морских, ручьиков, серебристо бегущих по долам, облаков и клубов тумана, даже содрогание землетрясений, все они повинуются биению её гигантского пульса. И горы, конечно, тоже, хотя они столь велики, что мы замечаем лишь те мгновения, когда они застывают, переводя дух, но и они растут и разрушаются. Все свидетельствует об этом, наше дыхание – первый признак жизни, ток крови в наших жилах и речь, вдохновенные слова всегда ритмичны и приходят в голову поэта свыше от того, что больше и шире него. Поэтому танец – вовсе не проявление неразумия, а знак следования глубокому инстинктивному знанию, и в более ранние времена был формой богослужения. По крайней мере, тебе ведомо очищающее воздействие ритма при церемониях, что пробуждает чистую радость. Возможно, тебе известен танец Иисуса. Слова лились страстным потоком, но выговаривал их о Мелле мягко и с улыбкой на устах. Его фигура возвышалась надо мной, вырисовываясь на фоне звездного неба, а я внимал рассказу, глубоко тронутый, с восторгом в душе. Несомненно, ритм сопровождает все проявления жизни. Мой друг нащупал простую, но поразительную истину, хотя и выражал ее весьма вычурно. И при записи я смог восстановить едва ли десятую часть того, что он говорил. Но ясно помню, что тело его во время рассказа покачивалось из стороны в сторону, и что где-то в потоке повествования он упоминал о раскачивании говорящих в трансе или в восторге вдохновения. Самое естественное проявление жизненной силы Земли выражается в танце чистой радости и счастья. По существу к этому для меня свелась суть его слов. Наиболее близкие природе ощущают это. Да и я помню, по весне, мысли на волне сладостных чувств летели далеко-далеко. Причем не одна лишь Земля пульсирует в этом ритме. торгся его певучий голос в мои мечтания, но и Вселенная целиком. Тела планеты-созвездий вплетают в эфирные поля необъятный древний ритм своего божественного вечного танца. Затем, со смешком, как бы извиняясь за то, что позволил себе столь свободное излияние, он резко прервал себя и снова сел рядом со мной, прислонившись к печной трубе. и уже спокойнее продолжил рассказ о своем приключении между сном и явью. Все, что он описал до того, произошло за краткие секунды. Живо и ярко промелькнуло и исчезло. Он вновь ощутил требование тела возвращаться, пребывание одновременно в двух местах, раздвоение делало необходимым выбор, с которой частью должен он соотнести себя». Казалось, выбор можно было произвести усилием воли. Вместе с тем пришло осознание, что остаться вовне проще, чем вернуться. На этот раз труднее будет прийти в себя. Одной вероятности, казалось, хватило, чтобы вызвать всплеск энергии, необходимой для преодоления барьера. Переживание встревожило его, словно он выбирал между жизнью и смертью, уже пригубив смерть. будто сами собой, высвободившиеся силы, откликнулись на призыв тела. Результат был немедленный и явный. Очертания одного из танцующих отделились от основной массы, стремительно и беззвучно приблизились, окутав на мгновение тьмой и потеряв форму, и затем впитались в него, подобно дыму, в древесные поры. Отлетавшая часть личности вернулась. Ощущение раздвоенности исчезло, остался лишь привкус испуга слабой плоти, исторгнувший призык, воссоединивший их. И в тот же миг он полностью проснулся, вокруг никого, лишь серебристые грезы луны среди теней, подле него спящая фигура проводника, башлыковечь шерсти плотно закрывают уши и шею. а просторная черная бурка укутывает до самых пят. Чуть подаль стоит конь и щиплет траву. Омелли вновь отметил, что ветра не было, и тени от деревьев не колыхались. Воздух приятно пах лесом, землей и росой. Только что пережитое, как теперь казалось, принадлежало скорее к миру сновидений, чем бодрствования. ибо ничто из окружающего не подтверждало его истинность. Оставалась лишь память и все поглощающее счастье. И испуг исходил лишь от плоти, ибо тело неименуемо должно было сопротивляться разделению, и счастье погасило страх. Да, остались лишь воспоминания, и те быстро затуманивались. Но суть произошедшего впиталась ему в душу, и великолепие пережитого останется с ним на всю жизнь. В тот краткий миг расширенного сознания он делил восприятие с космическим существом Матери, простой, как солнечный луч, не знающий преград, как ветер, полностью насытивший его душу. Природным его выражением был ритм – чистая радость движения, что выплескивалось в жизни людей через танец и пение. И он познал такую радость вместе с сородичами. Более того, невидимый и неслышный теперь их танец еще продолжался где-то поблизости. Его дружески сопровождали, не выпуская из внимания. Они чувствовали в нем своего, эти собратья, выражение космической жизни Земли, существа про прамира, в мире сегодняшнем, не имеющей внешней телесной формы. Они ждали, уверенный, что он придет к ним. И осуществление их надежд было недалеко. Глава 29. И вдруг... Хоть сердце раза два должно было послать мой кровиток по беговому кругу, я воспарил на пике чувств над жизнью и выпал из времен. Лассел Аберкромби, стихи и интерлюдии. Лассер Аберкромби, 1881-1938, британский поэт и литературный критик. Вот каков был один из намеков, показавших Омелле, что он был не один, и что сознание бывшего соседа по каюте ищет его. После этого ирландец стал ощущать более определенное руководство, даже настойчивость в выборе маршрута путешествия. Поступил некий импульс повернуть на север, которому он покорно повиновался. Тот сон! Посетил его на склонах Арарата, почти на границе с Турцией, и хотя все было готово к восхождению на вершину высотой 16 тысяч футов, Омелли изменил планы, отпустил местного проводника и отправился в обратный путь к Тифлису и Центральному Кавказскому хребту. Другой бы на его месте отмахнулся от такого сна или за приготовлением утреннего кофе просто запамятовал о нем, но чуткий кельт воспринял его всерьез. Инстинктивно он верил, что если здраво интерпретировать определенного сорта сны, бессознательной части личности могут приоткрыться силы, управляющие духом. Они проявляют себя в драматических сценах, поддающихся интуитивной интерпретации. Омелли, казалось, обладал, подобно древнееврейским пророкам, той мерой постижения, которая позволяет видеть вещи в истинном свете. Плотно упаковав свои пожитки, пешком по военно-грузинской дороге он дошел до Владикавказа, где нанял в качестве проводника магометанина грузина по имени Рустем, взял лошадь и, по незабываемой красоты долине вдоль Алигира, они направились к одному маленькому селению в Эмеретии, где планировалось запастись продовольствием для длительной вылазки в необитаемую часть гор. И там случился второй намек, о котором он рассказывал мне. Более непосредственный, чем первый, но столь же странный и неоспоримый, пришедший в начале таинственными тропами сна, этого кратчайшего способа проникнуть в подсознание. Они тогда остановились на ночлег в низкорослой Самшитовой роще. Когда ирландец заворочился в спальном мешке и вдруг проснулся, Стояла сухая и жаркая ночь, дул слабый ветерок, и ярко блистали звезды. На этот раз никакого сна не было, лишь уверенность, что кто-то намеренно его пробудил. Сев, он едва не крикнул в ответ, словно кто-то позвал его по имени, причем знакомым голосом. он быстро огляделся. Никого. Кругом лишь обступившие место стоянки самшитовые деревья, одни круглые и ветвистые, словно кусты, другие вытянутые и изломанные, перешептываясь в ночи. За ними вздымались уходящие далеко ввысь горные склоны, и среди звёзд виднелись вершины, увенчанные снежными шапками. По-прежнему никого. На сей раз летящие фигуры не танцевали в лунном свете, И Луны тоже не было. Однако кто-то все же подошел совсем близко и пробудил от глубокого сна уставшего после долгого перехода человека и вновь исчез в ночи. Тем не менее, сохранялась бесспорная уверенность, что пробудивший не оставил попыток пробиться к его вниманию видимым образом. Во сне он начал было получать встречные движения, но не преуспел. Ирландец просто проснулся. Попытка не удалась. Привязанная в нескольких футах лошадь беспокойно ржала и рвалась с привязи, а Рустем уже был на ногах и старался успокоить ее. Ноздрей ирландца достиг странный запах, который потом развеялся. Точно такой же, незабываемый, он почуял несколько недель назад на пароходе. Прежде чем пышные леса заглушили этот запах более густым букетом миллионов соцветий, Омелли распознал терпкий и пряный запах разгоряченного коня, который почуял тогда из-за двери зачарованной каюты. На этот раз аромат был намного явственнее, тонкий и чистый, приятный, хотя и несколько тревожный. Отбросив одеяло, ирландец помог проводнику распутать лошадиную привязь. Рустем почти не говорил по-русски, а знание о Мелле Грузинского ограничивалось единственной фразой «Гляди внимательней». Но при помощи ломаного французского, которому проводник научился у охотничьих партий, что сопровождал по здешним местам, объяснил, кто-то, по-видимому, прибыл сюда ночью и остановился на ночлег неподалеку, чуть выше них. Хотя в здешнем безлюдии это было необычно, особой тревоги не вызывало, о чем говорил тот факт, что проводник оставил кинжал и ружье на подстилке. Прежде, при малейшем признаке опасности, Рустем моментально вооружался до зубов и даже спал при оружии, а теперь, да еще в темноте, был безоружен. Значит, попытки конократства и непосредственной опасности для жизни не было. Кто это был? Что это? Не прекращал ирландец задавать вопросы, спотыкаясь о протянувшиеся во все стороны, похожие на канаты, корни Самшита. «Такие же путешественники, как мы, местные или кто-то другой?» Говорил он очень тихо, словно тот, кто разбудил его, был все еще поблизости и мог услышать. «Чего ты боишься?» Тут Рустем поднял глаза от веревки, которую распутывал. Стараясь не попасть лошади под копыта, он придвинулся ближе. Шепотом, мешая французские и русские слова, осеняя себя защитными знаками своей веры, он бормотал что-то. Разобрать удалось только малоутешительное. Что-то находилось совсем поблизости, что-то мешом. Таково было странное слово, которое он употребил. Мишон. Злое. Опасное. Французский. Манеры выражения «темнота и безлюдие кругом» снарядили прилагательное такой силой, какой, возможно, проводник в нем и не предполагал. Нечто прошло мимо, не столько злое, зловредное или злонамеренное, сколь непонятное и чуждое, не от мира сего, таинственное и сверхъестественное. И Рустем, человек, совершенно не боящийся физической опасности, с восторгом даже идущей ей навстречу, в душе страшился этого непонятного. «Что ты имеешь в виду?» – громче и с некоторым нетерпением в голосе спросил у Мелли. «Проводник теперь стоял на коленях, но молился ли он? Или продолжал распутывать веревку?» «Понять было трудно. О чем таком ты бормочешь?» Ирландец говорил уверенно, но на самом деле тоже находился в смятении. Ответ, прозвучавший из губ коленопреклоненного проводника, да еще когда тот почти совсем отвернулся, вышел малоразборчивым, донеся лишь обрывок фразы «Телансуэн Монде, Куэль что Что-то из древнего мира. Французский. Ирландец взял проводника за плечи. Не желая сильно встряхнуть его, он, видимо, все же сделал это крепче, чем собирался, поскольку ответы ему пришли совсем не по душе. На ней и без того было неспокойно. Мужчина вскочил на ноги. Выражение его лица в темноте было не видно, но глаза заметно блеснули. Возможно, от гнева или же от страха, но, безусловно, Рустем был сильно возбужден. Что-то древнее, как камни, древнее камней, шептал он, присунувшись чернобородым лицом неприятно близко. Они тут, в горах. Масви, квест мос кве this? Да-да, это я вам точно говорю, французский. Они древнее камней, говорю я вам. И иногда подходит близко С налетевшим ветром Мы знаем И шагнув назад Он вновь опустился на колени И склонился до самой земли Опершись о нее ладонями При этом с досадой отмахнулся от Омелли Будто именно его присутствие Навлекло неприятность Увидеть их Значит умереть Донесся снизу хриплый Шепот проводника Увидеть их Значит, умереть. Ирландец вернулся к спальному мешку и забрался в него. Происшествие задело глубинные верования и суеверие проводника, и совсем ни к чему было спорить, чтобы не настроить его еще враждебней. Лежа, Терренс ждал. Какое-то время доносилось басовитое бормотание Рустема из темноты. Наконец оно стихло. Проводник тихо улегся. «Он знает. Он меня предупредил», — шепнул Рустем многозначительно, махнув в сторону коня, когда они вновь лежали рядом и звезды глядели на них с черного бархата неба. «Но пока они миновали нас, не нашли, ветра не было». «Другие кони?» — уточнило Мелли, чтобы успокоить спутника. «Но проводник покачал головой». И на этот раз даже в темноте было нетрудно угадать выражение его лица. В тот же момент животное на привязи издало протяжное ржание, в котором звучала скорее просьба, а не испуг. Однако Рустем взвился с места, бухнулся на колени и принялся отвешивать земные поклоны. О Мелли не стал ничего говорить и, не желая слышать жалоб проводника, только плотнее заткнул уши. Подобная пантомима продолжалась еще около часа, пока наконец лошадь не успокоилась, и Омелли не смог немного поспать, хотя сон и не принес отдыха. Ночь молчаливо обступила их, подстроившись под молчание неба. Кусты самшита слились в сплошную черную полосу, дальние вершины исчезли из вида, воздух посвежал от предрассветного ветра, который солнце гонит перед собой по земному шару. Ирландец то дремал, то засыпал глубже, но его не отпускало чувство, что друзья близко, и те танцующие родственные формы космической жизни вновь готовы принять его. Понимал он и то, что лошадь вовсе не пугала приближения неведомых гостей. Животное инстинктивно чуяло присутствие своих дальних сородичей. Однако Рустем не сомкнул глаз и почти все время молился. То и дело, его рука тянулась к оружию, что лежало наготове на свернутой бурке, когда же занялся бледно-желтый рассвет и проступили очертания отдельных кустов самшита, он поднялся и раньше обычного начал разводить костер для утреннего кофе. Вскоре вершины на востоке зазолотились, а потом всю широкую долину залили золотые и серебряные лучи солнца. Тогда мужчины систематически осмотрели окрестности. Молча разглядывали они траву и кусты, но, конечно, никаких следов других путников, останавливавшихся на ночлег, не обнаружили. Да, собственные не надеялись найти. Земля была не тронута, кусты целехоньки. Но оба знали. Нечто, приходившее и укрытое ночью, по-прежнему где-то рядом. И вот... Двумя часами позже они остановились в крохотном селении. Кроме фермы, только несколько сложенных из дикого камня хижин пастухов. Запастись провизией. Там-то Омелли и увидел фигуру своего друга. Тот стоял в сотни ярдов от них среди деревьев и сам вначале показался деревом. Таким неподвижным стоял он на опушке. Мощный торс, ствол, а грива волос с бородой – крона. Омелли смотрел на него почти минуту, прежде чем узнал. Великан абсолютно вписывался в пейзаж, словно его деталь, которая вдруг двинулась им навстречу. В тот же миг из долины внизу поднялся порыв ветра и пронесся над ними с ревом, встряхнув буки и самшит, приведя в волнение золотистой азалии. Порыв миновал, и все стихло. На горы вновь опустилось мирное июньское утро. Но покой нарушил вопль проводника, в котором звучал дикий ужас. Омелли повернулся было к Рустему объяснить, что вот перед ними причина ночного беспокойства коня, однако в глаза бросилось побелевшее, как полотно, лицо в обрамлении черных спутанных волос. Крестьянин застыл, как вкопанный. Рот его был открыт, руки подняты в защитном жесте. Рустем смотрел туда же, куда и он, но в следующую секунду уже рухнул на колени и принялся, закрыв глаза руками и стеная, отбивать поклоны в сторону Мекки. Вьюг, который он держал, упал на бок, и оттуда на землю выкатились головки сыра, выпал мешок с мукой. Конь вновь протяжно заржал. На мгновение ирландцу показалось, что кругом прокатилась волна, порыв движения. Сама поверхность земли мягко подрагивала, словно в ответ на ласку ветра вместе с миллионами листочков на деревьях, а в следующее мгновение все улеглось. Земля блаженно отдыхала. Хотя неожиданность появления незнакомца могла напугать проводника, чьи нервы и без того были напряжены ночными событиями, тем не менее его дальнейшие действия, вызванные неподдельным ужасом, порядком удивили ирландца. Некоторое время Рустем молился, припав к земле, приглушавший его стоны и бормотания, потом вдруг вскочил и, глядя на Умелли выпученными глазами, дико сверкавшими на совершенно миловом лице, хриплым от страха голосом воскликнул – «Тот самый ветер! Они спускаются с гор! Древней камней! Спасайся! Закрой глаза! Беги!» И кинулся прочь, стремительнее серны. Не заботясь ни о еде, ни о платье, просто накрыл лицо полой черной бурки и убежал. Омелли наблюдал за его реакцией в полном замешательстве, не двигаясь с места. Но одно... Ему было совершенно ясно Проводник совершал все свои импульсивные действия, испугавшись того, чего не видел, а лишь почувствовал Потому что он кинулся совсем не прочь от фигуры великана Огромными скачками бежал он прямо на нее Едва не задев плечо застывшего пришельца, Рустем пробежал дальше, так и не увидев его Напоследок, Омелли заметил, что в стремительном беге с головы проводника слетел желтый башлык, но рывком наклонившись, Рустем успел на лету подхватить его. И тут великан зашевелился. Медленно вышел он из-за деревьев и протянул руки навстречу, а лицо его озарила сияющая улыбка. С этой минуты для ирландцев все перестало существовать, затопленные переполняющим его ощущением счастья. Глава 30 Так поэты освобождают богов. Девизом английских бардов была строка «Те, кто свободны повсюду в мире». И сами свободны и дают свободу другим. Пробуждающая воображение книга в начале, стимулируя нас своими тропами, способна сослужить большую службу, чем потом, когда мы точно понимаем, что хотел донести автор. Думаю, трансцендентное и экстраординарное только и представляет интерес в книгах. Если увлеченный читатель уносится мыслями в другой мир, позабыв обо всем, в том числе и об авторе, а собственная греза охватывает его со страстью безумца, дайте мне эту вещь. Все прочие доказательные аргументы, исторические свидетельства и критику можете оставить себе. Эмерсон Критиковать, отрицать и тем более пренебрежительно отмахиваться – путь наименьшего сопротивления для ума. Хотя, признаюсь, история, впервые услышанная от друга, когда мы лежали на траве в парке возле Серпентайн тем летним вечером, вызвала у меня желание поступить именно таким тривиальным образом. Но по мере того, как я слушал его голос под шелест стополей над нашими головами и всматривался в удухотворенное лицо, порывистые жесты во мне постепенно зашевелилась мысль, о не попытка ли взяться за более великое, чем показалось под силу аналитическим способностям отдельного человека, причиной не совсем адекватного восприятия произошедшего. И постепенно я абсолютно уверился, что этот ирландец рядом со мной – поэт в душе, который просто жил своими представлениями. Реальность для него всегда выступала внутренним переживанием, а не одними лишь формами и делами, облаченными материальной плотью. Часть событий, вне всякого сомнения, произошла. Он действительно повстречал русского бессловесного гиганта на пароходе. Рассказ Шталя был лишен прекрас. Мальчик упал бездыханным из-за болезни сердца. Случай свел Омелли и отца мальчика снова в той дикой долине на Центральном Кавказе. Все это действительные события, столь же зримые, как суеверный страх грузинского крестьянина-проводника. Далее, можно признать как факт, что русский обладал теми же в точности свойствами сильного сопереживания скрытым стремлением собеседника, которые чувствительный кельт моментально усвоил. Это без сомнения послужило толчком и позволило с головой окунуться в квазидуховное приключение, не сомневаясь в истинности своих переживаний, которые несомненно превращают наискучнейшую прозу жизни в непередаваемое чудо, ибо соотносят буквально все вокруг с поступью величественных сил, ни на секунду не прерывающих свою работу за занавесом жизни, и тогда в крошечном цветке... видится золотое мерцание упавшей звезды. Кроме того, для Теренса О'Мелли похоже не существовала граница, отделяющей одно состояние сознания от другого, как не существует определенного момента перехода человека от сна к бодрствованию, от удовольствия к боли и от радости к печали. Собственно, и между нормой и отклонением от нее также не существует четкого порога. Во встреченном незнакомце Омелли вообразил дружеское расположение, которое с помощью какой-то магической алхимии преобразовало глубинное одиночество души в радость и принесло возможность напитать страстные желания, субъективно приблизив их исполнение. Поэтому, заметив в нем приязнь, Омелли испытал истинное внутреннее преображение. Если даже некая часть моего рассудка и относила, произошедшая к области творческого воображения, другая же признавала его истинность, поскольку он прожил все, без тени сомнения. По крайней мере, он ничего не выдумывал и не колебался. Просто рассказывал о том, что случилось. Несоответствия, особенно части, опущенные в письменном пересказе, вызывались, скорее всего, недостаточным мастерством при передаче глубины и яркости впечатлений. Но факт остается фактом. Он их испытал. Его сказка убеждала. Вера помогла ему восстановить целостность духа. Он обрел его в единстве с землей. Рассогласование между внутренней и внешней частями души исчезло. И вот вдвоем, с вновь обретенным другом, они углубились еще дальше в горы, поражавшие диким великолепием. По словам Омэлли, ему стало совершенно ясно, что та внутренняя катастрофа, которой он страшился, будет лишь означать полный перенос сознания из внешней во внутреннюю сферу. Утратится лишь та личность, что действовала в современном мире. По пути эта жизнь будет потеряна. Но пробужденная великаном подспудная часть личности постепенно примет бразды правления. Чтобы присоединиться к существам прамира и разделить с ними вечную жизнь красоты в близости к Земле, необходимо сдвинуть центр восприятия. Лишь так получится войти в состояние до грехопадения, Тот древний сад мировой души, чьи пределы оказались совсем недалеко от повседневности, и познать, наконец, освобождение от столь удручающих его тревог современного мира. На время он мог входить в такое состояние уже давно, во сне, грезах. В тех возбуждающих воображение трансах, когда он почти совершенно покидал тело, но выйти из него окончательно означало пойти на большее, чем простое обездвиживание. Он был свидетелем тому, что требовалось от него – полное высвобождение двойника при так называемой смерти, как у мальчика. Поэтому по мере того, как они продвигались на север в направлении могучего Эльбруса и границ Сванетии, в глубине души ирландец ощущал, что они приближаются к желанному саду и тем величественным вратам из рога и слоновой кости, которых пока не удавалось отыскать от того, что он страшился позволить себе сделать шаг к ним. Нередко останавливался он под стенами сада, ощущал аромат его цветов, слышал звуки песен и даже улавливал тени той роскошной жизни, что протекала внутри. Но врата никогда не сияли для него, даже в небесах грез, поскольку взгляд всегда туманила тревога. Ему казалось, что врата раскрываются лишь в одну сторону, впуская внутрь, и он не мог решиться, медлил, возвращался, Многие завершали эту ошибку, подобную ему. Но там, внутри, не потребуется возвращаться, ибо на самом деле стены распахиваются наружу и заключают весь мир. Цивилизация и человечество. Эти слова человек меньшего масштаба видения оставил ему в качестве пароля безопасности. Теперь же он открыл, что простота и любовь служили более верными ключами. Этому безмолвно научил его друг-великан. Теперь сомнений не было. В том маленьком селении их встреча прошла без единого слова. Никто ничего не сказал. Лишь взглядом русский спросил, как? Идешь? И всем телом подался в том направлении, куда им предстояло двигаться. А когда ирландец согласно кивнул, то жестом подтвердил «Значит, идем вместе!» И они двинулись бок о бок ничуть не медля. Лишь оглядываясь назад, Мелли мог заметить некоторую странность столь внезапного и согласного отправления в дорогу. Тогда же оно представлялось совершенно естественным и неизбежным, как необходимость плыть после прыжка в воду. С той вершины, на которой ирландец стоял, мелкие детали были не видны. В экзальтации его занимали более возвышенные видения. Детали повседневной жизни скрылись за горизонтом. а пища, лошади и одеялах он даже не подумал. Совершенно безрассудно, ничем не стесненные, отправились они в путь. Так он мог бы взять в спутники ветер, солнечный луч или дождь. ведомые единой мыслью или прихотью, и тогда бы могли испытать они больше забот, теперь же шли беззаботно и вольно. Чуть задержалась одна подробность внешнего мира, хотя и она стремительно удалялась в сознании, словно погружаясь вглубь вод, образ бегущего крестьянина. Вспомнилось, как тот наклонился, чтобы подхватить и набросить башлык, Но эта картинка виделась как будто совсем издалека. Не успел башул их закрыть голову Рустема, как все затуманилось и исчезло.